Глава вторая. Месяц назад. Рассказ Эйвис. Эйвис от старого герцога Рэнделла прибыл гонец с письмом. Рауль намерен жениться на тебе как можно скорее. Радостный голос отца разрывает мне сердце. Гонец, прибывший от герцога северных пограничных земель, привез письмо и для меня. Мне пишет мой будущий муж. И сообщает, что наш брак будет по расчету. Ему срочно нужна жена, а мне пора выходить замуж. Я смотрю в окно кабинета отца на безмятежное нынче море. Если бы и я могла стать такой же спокойной, радоваться предстоящей свадьбе. Отец! Прерываю я его. Я не хочу замуж за герцога. Я его не люблю. Что за глупости? Люблю, не люблю. Я дал слово его отцу, когда ты родилась даром целительницы. Ты сама знаешь, что целительницы выходят замуж за воинов. Сколько неженатых аристократов-воинов, ты знаешь? Я молчу. Отец прав во всем. И от этого на сердце еще горше. Молчишь? Да потому что, кроме твоего жениха, никого нет. Я закрыла глаза, чтобы отец не видел моих слез. Но все-таки они льются из глаз. Отец не выносит, когда я плачу. Пытаюсь успокоиться, не выходит. Я не выдерживаю, избегаю из комнаты, несусь по коридору, плохо соображаю, куда, слёзы застилают глаза, ноги сами приводят меня к моей комнате. Залетаю и падаю на кровать. Сколько лежу, не помню. Слышу, как тихонько открывается дверь, уверенная поступь отца. По закону Империи тебя просто отдадут замуж за любого подходящего воина. Ты это понимаешь? Хочешь быть женой простолюдина? Пугает меня отец. Я качаю головой. Отец подходит и обнимает меня. Гладит по голове. Я обнимаю его. Плачу ему в плечо. Не плачь, моя драгоценная. Любовь непредсказуема. Ты сможешь полюбить Рауля. Он отверг меня, даже не узнав. За что он так со мной, папа? Зачем он написал это письмо? Я тут же захлопнула рот. Проболталась. Будущий муж написал мне лично. Эйвис, что бы он ни написал, я не хочу этого знать. Голос отца суров. Но почему ты не хочешь мне помочь? Я не понимаю. Не выдержав, кричу я на него. «У него сейчас тяжело на сердце. Умирает отец. Ему нужно принимать власть из его рук. А он не может наследовать титул и стать властелином северного пограничья только потому, что не женат. Рауль в ярости от того, что вся его жизнь зависит от женщины. И возложил всю вину на тебя». «Я еще крепче прижалась к отцу. Его слова рвут душу. Я еще ничего не сделала, а уже виновата». «Я уверен, что Рауль полюбит тебя, пусть и не сразу. Ты сможешь растопить лед его сердца и будешь счастлива с ним», убеждает меня отец. «Но... я хочу ему возразить, но он мне не дает. «Не перебивай. Послушай меня внимательно. Я всегда буду на твоей стороне, потому что ты моя дочь. И если я узнаю о том, что Рауль обидел тебя...» Я не смогу его простить. Вы потом помиритесь, ты его простишь, а я нет. И отношение к нему изменится. И так, камень за камнем, ты возведешь между нами стену. Отец укачивает меня в объятиях, как маленькую девочку. Так спокойно с ним, надежно. Сможет ли муж мне дать такую же защиту, как отец? Что мне делать, папа? Тоскливо спрашиваю я. Я тебя не узнаю, птичка моя. Где твой несгибаемый дух? Как можно быть несгибаемой в любви? Тем более, что ни я, ни он не любим друг друга. Упавшим голосом спрашиваю я отца. Он мудр, он все знает. Нужно бороться за того, кто предназначен тебе судьбой. Рауль – твой будущий муж. Так покажи ему, от кого он отказывается. Дай ему узнать тебя такой, какой знаю я. Любящий, верный, веселый. какая ты красавица, он и сам увидит. А вдруг он мне не понравится? Я не смогу его полюбить. Как тогда жить, папа? Как все живут, Эвис. Отец теряет терпение. Хватит ныть. Все решено. Как в дальнейшем сложится твоя судьба, зависит только от тебя. После разговора с отцом выхожу в сад, прогуливаюсь по дорожкам, стараюсь успокоиться, сажусь на чашу фонтана, задумчиво смотрю, как играют на солнце струи воды. «Не стройте иллюзии, уважаемый Эйвис. Наш брак заключен не нами, а нашими отцами. Их воли мы не вправе перечить. Но и заставить любить того, к кому не стремится сердце, они тоже не могут». Мы с вами заложники чужой воли. Строки из письма Рауля не дают мне покоя. Мы заложники. Скорее, я. Он-то может найти утешение в объятиях других женщин. А я? Что могу сделать я, кроме как смириться и покориться его воле? Мечтаешь, сестренка? Голос старшего брата пугает меня. Размышляю над своей участью. Опускаю руку в фонтан. Вода приятно освежает, вот только мысли не проясняет. В твоем голосе я слышал ныне тоску. Эй, очнись! Тебе сказочно повезло. Ты выходишь замуж за самого могущественного человека империи после императора. Знаешь, какие у него связи? Мне-то это зачем? Я выхожу замуж за мужчину, а не его связи. Все женщины при дворе побывали в его пас. Брат замолкает ты испуганно смотрит на меня. Ты не мог бы выражаться яснее? Я не понимаю, где они побывали? Мне очень любопытно. Оказывается, мой муж общительный человек. В гостях у него побывал весь императорский двор. Он учился вместе с самим императором и верховным магом империи. Увлеченно рассказывает брат. Он еще и образован. Будет о чем поговорить, если он захочется на разговаривать. «Лео, я его не люблю, и он меня не любит». Брат замолчал и обнял меня. «Не переживай, птичка. Сама подумай, как он может любить тебя, если совсем не знает? Приедешь в свой будущий дом, он посмотрит в твои зеленые глаза, прикоснется к твоим шелковистым медным волосам, обнимет за тонкий стан, и всё, он твой». «Как у тебя все просто, братец?» Леон всегда находит нужные слова, чтобы успокоить меня. «Это ты всегда усложняешь. Пусть он сначала узнает тебя, нежную, любящую, и только потом будешь говорить, любит или не любит». Подмигнул мне брат. Он написал мне письмо, где сообщает, что я не смогу заставить его полюбить меня. Делюсь с братом тревожащими меня словами. «Эйвис, ты словно ребенок. Что ты носишься с этой любовью?» Она как редкий цветок. Посади семечко симпатии. Поливай доброжелательностью. Удобряй верностью. Вот и получишь свою любовь. Я не люблю герцога. Скорее смирилась с тем, что когда-нибудь буду его женой. А вот он не смирился. Тогда почему я его обвиняю в том, чего сама не могу пока дать? Отец прав. За свое нужно бороться. Мой муж Рауль Рендел, и другого у меня не будет. Я другими глазами смотрю на брата. Спасибо тебе, Лиан. Ты, как всегда, прав. Я целительница, а он воин. Вот я и исцелю его душу любовью. Умница. Только для этого нужно полюбить самой. Не отвергай того, кого еще не узнала. И вот через месяц я прибыла в Северное Пограничье.